Семи Убийца приходит к погребальному склепу и издевательски обращается к умершему командору, погребенному здесь. Адон Хуан приходит на кладбище к слепу убитого им командора и обращается к нему с насмешливой речью. При этом присутствует Каталеон, слуга Адон Хуана. Адон Хуан, заметив гробницу дона Гонсало де Улюа, кто в часовне погребен. Каталеон. «Дон Гонсало? Славный воин?» Дон Хуан. «А, старик, что мной сражен! Занатный склеп ему построен». Каталеон. «Королем!» — воздвигнут он. «Что за надпись на подножье?» Дон Хуан читает. «Кавальеро задей зарыт. Ждет он, что десница Божья души губу отомстит. «Жажда мести вам, похоже, не дает спокойно спать». «Старче каменнобородой!» Дергает статую за бороду. каталеон «Полно! Вам не растрепать бороду такого рода!» Дон Хуан, «Что ж, затеем бой опять, обращаясь к статуе. К ужину я жду вас ночью, и, коли у вас кипит отвага, убедитесь вы воочью что скрестить стальную шпагу с каменным клинком не прочь я!» Катальон, Ночь уже. Домой идите. Дон Хуан, запоздала ваша месть? Если вы со мной хотите в здешнем мире счеты свесть, то зачем так долго спите? Если ж мне воздать жестоко вы намерены по смерти, то и в этом мало прока, потому что мне, поверьте, до нее еще далеко. Уходят. 840 ноль б Есть ли в жизни описания Андроника аналогичная сцена издевательского обращения к умершему командору? Да, есть, и вполне яркая. Вот что сообщает Никита Ханят. Андроник долгое время конфликтовал со своим двоюродным братом-царем Мануилом. Мануил преследовал и арестовывал Андроника, который потом сбежал. Бегство святого семейства. Мы показали ранее, что Мануил является частичным прообразом, оригиналом евангельского царя Ирода. Смотри наши книги «Царь славян» и «Русь Орда» на фундаменте Европы и Византии». Глава четвертая. Нужно отметить двойственное отношение царьградского Мануила Ирода к Андронику Христу. С одной стороны, царь враждебен и опасается его, арестовывает, а с другой стороны... Время от времени поддерживает и даже делает Андронику подарки. Потом царь Мануил умирает, и его торжественно погребают. Далее сказано, Андроник возымел желание войти в многолюдный город и посетить гроб своего двоюродного брата, царя Мануила. Прибывший с этой целью в обители Пантократера, он спросил, где погребен почивший и став перед гробницей, в которой было заключено его тело, горько заплакал и жалобно зарыдал. Так что многие из присутствующих не вполне знакомых с хитрым Андроником чрезвычайно удивились и сказали «Вот чудо, как он любил своего царственного родственника, хотя тот был жарким его гонителем и не обращался с ним человеколюбиво». Когда некоторые из его родственников хотели отвезти его от могилы и говорили, что он уже довольно поплакал, он нисколько не послушал их убеждений, но ну упросил, чтобы ему позволили еще на несколько времени остаться у гробницы, потому что он имеет нечто наедине пересказать почившему. Сложивший руки как бы для молитвы с распростертыми ладонями, Андроник возвел глаза каменной гробницы и шевеля губами, Но, отнюдь, не издавая звуков, которые доходили бы до слуха присутствующих, что-то тайно проговорил. Большинство приняло этот шепот за какое-нибудь варварское заклинание. Но были и такие, и это, в особенности, люди, гоняющиеся за острым словцом, которые говорили, что Андроник издевается над царем Мануилом и явно ругается, над почившим говоря: Теперь в моей ты власти! Мой гонитель и виновник моего долгого скитальчества, из-за которого я сделался почти всемирным посмешищем и в нищете обошел все страны, какие обтекает солнце на своей колеснице. Ты, заключенный, как в безвыходной тюрьме, в этом камне семью вершинами, будешь спать непробудным сном, пока не раздастся звук последней трубы» а я, как лев, напавший на богатую добычу, вступив в этот семихолмный и великолепный город, буду мстить твоему роду и заплачу ему жестоким возмездием за все зло, какое я перенес от тебя. 933, страница 328, 329 Итак, что же мы узнали? Андроник Христос приходит к могиле Мануила Ирода который преследовал его при жизни, заключал в темницу, то есть между ними был серьезный конфликт. Аналогично Дон Хуан приходит к могиле Командора, с которым у него произошел конфликт, завершившийся поединком. Как мы отмечали ранее, бытовала версия, что Ирод погиб из-за Христа. Более того, будто бы сам Христос Аполлон, будучи еще младенцем, убивает Ирода Пифона, смотри выше античный рассказ. Аналогично Дон Хуан лично убивает командора шпагой в поединке. Рисунок 3.10. Андроник Христос пришел к каменной гробнице царя Мануила Ирода и обращается к нему с речью. Аналогично Дон Хуан приходит к каменной гробнице командора и обращается к нему с речью. Обе версии утверждают, что речь была издевательской, насмешливой. Версия о Дон Хуане говорит, что на могиле Командора была установлена его каменная статуя. Версия Никиты Хунята о бандронике Христе, о статуе царя Мануила ничего не говорит. Однако, скорее всего, на царской гробнице Мануила было либо выбито его изображение, либо установлена каменная статуя. Смотри рисунок 3.10. Дон Жуан убивает командора шпагой в поединке, взятой из интернета. При насмешливой беседе Дон Хуана с каменной статуей присутствует его слуга. Аналогично при насмешливой беседе Андроника с погребенным Мануилом присутствуют приближенные. Вывод. Перед нами вполне узнаваемое соответствие. Отличие сравниваемых версий состоит лишь в том, что Дон Хуан приглашает командора к себе на ужин, а Андроник Христос вроде бы ничего такого не произнес. Однако в следующем разделе мы покажем, что ужин состоялся, и враг Андроника Христа действительно явился на эту вечернюю трапезу.